человеческой мудрости. Страшна не высота, страшен склон. Склон, где взор срывается вниз, а рука взлетает вверх, чтобы ухватиться за что-нибудь. Тогда трепещет сердце от раздвоения воли. О, друзья мои, угадываете ли вы в моем сердце двойственность воли моей. Вот он, склон мой, опасная склонность моя. Когда взор мой устремляется ввысь, то рука ищет опоры в пустом пространстве, пытаясь держаться за бездну. За людей цепляется воля моя. Цепями связываю я себя с людьми, тогда как влечет меня вверх к сверхчеловеку. Ибо к нему стремится другая воля моя. Вот почему слеп и я среди людей, так будто я вовсе не знаю их. Чтобы рука моя не утратила совсем веры в опору, в нечто твердое. Я не знаю вас, люди. Как часто эта тьма вокруг меня служила мне утешением. Я сижу у проезжих ворот на глазах у всех мошенников и спрашиваю, кто хочет меня обмануть. Моя первая человеческая мудрость в том, что я даю себя обманывать, чтобы не остерегаться обманщиков. Ах, если бы опасался я человека, как мог бы он тогда быть якорем для воздушного шара моего? Слишком легко сорвался бы я, увлекаемый вверх и вдаль. Так уж распорядилась проведение судьбой моей, чтобы без осторожности жил я. если тот, кто живет среди людей, не хочет умереть от жажды, он должен научиться пить из всех стаканов. И кто хочет остаться чистым, оставаясь среди людей, должен уметь мыться и грязной водой. Так говорил я часто сердцу своему, утешая его. «Ничего, не тужи старина, несчастье ускользнуло от тебя, наслаждайся же этим, как счастьем своим». Моя вторая человеческая мудрость в том, что я больше щежу тщеславных, чем гордых. Не если ли оскорбленная тщеславие мать всех трагедий. Но где оскорблена гордость, там вырастает нечто лучшее, чем сама она. Чтобы на жизнь интересно было смотреть, нужно, чтобы игра ее была хорошо сыграна, а для этого требуются хорошие актеры. Хорошими актерами находил я всех тщеславных. Они играют и хотят, чтобы смотрели на них с удовольствием. Весь дух их сосредоточен в этом желании. Они представляют себя, они выдумывают себя. Находясь рядом с ними, я люблю наблюдать жизнь. Это исцеляет от уныния. Потому ищу я тщеславных, что они для меня, врачи тоски моей, И привязывает меня к человеку, как к зрелищу. И потом, кто измерил в чьи всю глубину скромности его? Я добр и сострадателен к нему, ибо скромен он. Он хочет, чтобы вы научили его верить в себя. Он питается взглядами вашими. Он алчно поедает похвалу из ваших рук. И лжи ваши верит он, когда вы лжете о нем нечто приятное. ибо в сокровенных глубинах тайно вздыхает сердце его. Что я такое? Если истинный добродетель есть та, что не знает о себе самой, то вот она, тщеславный не знает о скромности своей. А вот моя третья человеческая мудрость. Я не допускаю, чтобы из-за вашей трусости мне стал противен вид злых. Я счастлив при виде чудес, порождаемых знойным солнцем, тигров, пальм и гремучих змей. Есть и среди людей прекрасные порождения знойного солнца, и у злых есть много такого, что достойно восхищения. И подобно тому, как мудрейших ваших нашел я не такими уж мудрыми, так же и зло ваше оказалось ничтожным по сравнению с молвой о нем». И часто спрашивал я, качая головой, «К чему еще греметь, вы, гремучие змеи?» Поистине и у зла тоже есть будущее, и самый знойный юг еще не открылся человеку. Сколь многое называется теперь наихудшим злом, хотя шириной всего-то в 12 футов и длиной в три месяца. Но некогда придут в мир великие драконы, Чтобы сверхчеловек не был лишен дракона своего, сверхдракона, надо, чтобы горячее солнце еще долго пылало над девственным лесом. Ваши дикие кошки должны еще сделаться тиграми и крокодилами-черепахи. Доброму охотнику — добрая охота. И поистине, добрые и праведные, есть вас немало смешного — и особенно страх перед тем, что до сих пор называли дьяволом. Так чужда душа ваша кому, что сверхчеловек был бы страшен вам в благости своей. И вы, мудрые и знающие, убежали бы от палящего света той мудрости, в которой сверхчеловек страстно омывает наготу свою. А вы, высшие люди, которых видели глаза мои, сомневаюсь я в вас». И тайно смеюсь над вами. Я догадываюсь, дьяволом назвали бы вас яхчеловек. Ах, устал я от всех этих высших и лучших. Еще выше мне надо подняться с их высоты. Прочь от них ввысь, к сверхчеловеку. Ужас объял меня, когда увидел я этих лучших ногими. И тогда крылья выросли у меня, чтобы воспарить вдали грядущего. В далекое будущее, на крайний юг, дальше, чем мечты всех художников, туда, где боги стыдятся всякой одежды. Вас же, соседи ближние мои, хочу я видеть переодетыми, принаряженными, почтенными и тщеславными, как и подобает доброму и праведным И сам я хочу восседать среди вас переодетом, чтобы не узнавать ни вас, ни себя. И в этом... Последняя человеческая мудрость моя. Так говорил Заратустра. Тишина. Что случилось со мной, друзья мои? Вы видите, я расстроен, гоним, повинуюсь вопреки воле своей и готов уйти, «О, уйти от вас!» «Да, опять должен вернуться Заратустра в уединение свое. Но на этот раз неохотно возвращается медведь в берлогу. Что случилось со мной? Кто принуждает меня к этому?» «О, этого требует моя гневная повелительница!» «Это она говорила со мной. Называл ли я уже вам имя ее?» «Вчера вечером говорила со мной тишина моя». Вот ими, ужасные госпожи мои. Было это так, ибо я должен рассказать вам это, чтобы не ожесточилось сердце ваше против меня, уходящего так внезапно. Знаком ли вам испуг засыпающего? До самых кончиков пальцев овладевает им испуг, ибо земля уходит у него из-под ног, и начинается сон. Такую притчу поведу я вам. Вчера, в самый безмолвный час, в час великой тишины, земля ускользнула у меня из-под ног, и начался сон. Стрелка передвинулась, часы моей жизни перевели дыхание. Никогда еще не слышал я такой тишины вокруг себя. Сердце мое сжалось. Тогда беззвучно заговорила со мной тишина. «Ты знаешь это, Заротостро?» И в ужасе я вскрикнул от этого немого шепота, и кровь отхлынула от лица моего. Но я молчал. И тогда во второй раз сказала она мне безгласно. «Ты знаешь это, Заратустра, но не говоришь». И я, наконец, ответил, словно упрямец. «Да, я знаю, но не хочу говорить». И снова безгласно заговорила она со мной. «Ты не хочешь, Заратустро, не правда ли? Не прячься в упрямстве своем». Я, плача и дрожа, как ребенок, говорил, «Ах, я хотел, правда, но я не могу. Избавь меня от этого. Это свыше моих сил». И опять сказала она, «При тут ты, Заратустро? Скажи слово свое и погибни». Я отвечал ей, «Ах, разве мое это слово?» «Кто я такой? Я жду более достойного. Я не стою даже того, чтобы погибнуть ради него». Тогда она вновь сказала безгласно, «Причем тут ты? Покорности еще мало в тебе. У покорности самая жесткая шкура». И я отвечал, «Чего только не выносила уже шкура покорности моей. У подножия высоты своей живу я». Как высоки вершины мои, никто еще не сказал мне этого. Но мои долины мне хорошо известны. И опять безмолвно заговорила тишина. «Озеро Тустро! Тот, кто должен двигать горами, тот приведет в движение и долины, и низменности!» и Я ответил. «Еще ни одной горы не сдвинуло слово мое, и то, что говорил я, не доходило до людей». Да, я отправился к людям, но пока еще не дошел до них. И сказала мне молча тишина. «Что можешь знать ты об этом?» А роса выпадает на траву в самое безмолвное время ночи. И я отвечал. Они насмехались надо мной, когда нашел я путь свой и пошел по нему. Поистине дрожали тогда ноги мои. Они злорадствовали. «Ты забыл дорогу!» А теперь еще и разучился ходить. И снова безгласно сказала тишина. Что тебе до да насмешек? Ты тот, кто разучился повиноваться. Теперь ты должен поверевать. Разве не знаешь ты, кто людям нужнее всего? Тот, кто приказывает великое. Трудно осуществить великое, но еще труднее приказать его. Вот что тебе непростительно. Ты имеешь власть и не хочешь господствовать. И я отвечал. Мне недостает голоса льва, чтобы повелевать. И тогда снова, подобно беззвучному шепоту, промолвила она. Слова, что приносят бурю, самые тихие. Мысли, приходящие кротко, как голубь, правят миром. У Заратустра Ты должен быть тенью того, что грядет. Так будешь ты повелевать, и, повелевая, пойдешь впереди. И я отвечал, «Мне стыдно». И снова безгласно проговорила она, «Ты еще должен стать ребенком и не стыдиться». Гордость юности еще есть в тебе. Поздно стал ты юношей. Но кто хочет стать ребенком – Должен преодолеть юность свою. И я долго колебался и дрожал, И, наконец, сказал то же, что и в самом начале. «Я не хочу». Тогда раздался вокруг меня смех. Горе мне, как смех этот разрывал мне внутренности и терзал сердце. И в последний раз прозвучал безмолвный голос. «О, Заратустро! Созрели плоды твои!» «Но сам ты еще не созрел для них, и потому тебе снова необходимо уединение, ибо должен ты еще дозреть». И снова послышался смех, теперь уже удалявшийся от меня. Потом стало тихо вокруг меня, наступила как бы двойная тишина. А я лежал на земле, и пунк градом лился с меня. «Теперь вы все слышали». Почему должен я вернуться в уединение свое? Ничего не утаил я от вас, друзья мои. И все это вы услышали от меня, самого скрытного из людей. Таким хочу остаться я и впредь. О, друзья мои, и еще нечто мог бы сказать я вам. И еще что-то мог бы я дать. Почему же не даю? Разве я скуп? Но когда Заратустра произнес слова эти... Им овладела глубокая скорбь, ибо близка была разлука с друзьями. И он зарыдал, и никто не мог утешить его. ночь уже ушел он и покинул друзей своих. Часть третья. Странник. Была полночь, когда Заратустра пустился в путь через горный хребет, чтобы рано утром достичь другого берега острова, где хотел он сесть на корабль. Ибо там была удобная гавань, в которой бросали якори даже чуже странные корабли. Они брали на борт тех, кто хотел плыть за море с блаженных островов. Корабкаясь по горам, Заратустра вспоминала многочисленных одиноких странствований, совершенных им в юности. и о том, как много горных вершин и хребтов преодолел он. «Я странник, неустанно восходящий на горы», — сказал он в сердце своем. «Я не люблю равнин, и, кажется, не могу долго оставаться на одном месте. И что бы ни сулила мне судьба, что бы ни пережил я, жизнь моя будет вечным странствием и восхождением в горы. В конце концов, человек живет только тем, что внутри него». Прошло то время, когда случайности еще встречались на пути моем. Что же может встретиться мне теперь, что не было бы частью моей и достоянием моим? Ко мне и в меня возвращается, наконец, самость моя. Те части ее, что так долго были на чужбине, рассеянной среди многих вещей и случайностей. И еще одно знаю я точно. Теперь стою я перед последней вершиной моей. и перед тем, что давно уже было предназначено мне. он на самый трудный путь предстоит мне вступить. Он начал я самое одинокое свое странствие. Но тому, кто сродни мне, не избежать этого часа. Часа, что говорит так. Только теперь вступаешь ты на путь величия. Вершина и пропасть ныне слились в одно. Ты следуешь своему пути величия. То, что до сих пор было для тебя последней опасностью, стало теперь последним убежищем твоим. Ты следуешь своему пути величия, пусть знание того, что нет больше пути назад, станет лучшим мужеством твоим. Ты следуешь своему пути величия, здесь никто не смеет красться по следам твоим. Сами стопы твои стирают путь твой, и написано над ними «невозможность». И если нет у тебя больше ни одной лестницы, научись взбираться на собственную голову, как иначе подняться тебе наверх? На голову, а выше – по собственному сердцу. Отныне и самое нежное в тебе должно сделаться самым твердым. Кто чересчур щадит себя, тот начинает заболевать от этого. Хвала всему, что закаляет. Я не воздаю хвалу той земле. где течет молоко и мед. Чтобы видеть многое, надо уметь отвращать взор свой от себя. Эта твердость необходима любому, восходящему в горы. Тот же, кто ищет познание на назойливым оком, ничего не видит в окружающем, кроме поверхности его. Но ты, Заратустра, хочешь видеть основу всех вещей и под основу их, и потому должен ты подняться превыше себя – Дальше и выше, пока сами звезды твои не окажутся под тобой. Да, смотреть вниз на себя самого и на звезды свои. Только это зову я вершиной. Только это еще и остается моей последней вершиной. Там говорил себе Заратустро, поднимаясь в горы и утешая сердце свое такими речами, ибо сокрушалось оно, как никогда прежде. И когда он зашел на вершину хребта, Новое море открылось ему. Он остановился и долго хранил молчание. Здесь, на высоте, ночь была холодной и ясной, а небо усеяно звездами. «Я знаю жребий свой», — сказал он, наконец, грустью. «Ну что ж, я готов. Вот начало последнего уединения моего». «Ой, этот черный траур моря подо мной». «Ой, это черное ночное недовольство! О, судьба и море! К вам должен я ныне спуститься!» «Я стою перед самой высокой горой моей, и самое долгое странствие предстоит мне. Потому и надо мне спуститься глубже, чем когда-либо. Глубже, чем когда-либо, должен я погрузиться в страдания, в самый темный поток его. Так хочет судьба моя. Ну что ж, я готов». «Откуда произошли высочайшие горы?» – когда-то спрашивал я. «И вот постиг я, что они происходят из моря». Свидетельство тому записано на утесах и скалах. Из самых глубин должно все высочайшее взойти на высоту свою. Так говорил Заратустро, стоя на вершине горы, где царил холод. Но когда подошел он к морю и встал одиноко среди утесов, Тогда владела ему усталость и еще большая тоска, чем прежде. «Все еще спит», — сказал он, — «спит море». Отчужденный сон взирает на меня око его. Но я чувствую теплое дыхание его и знаю, оно грезит, беспокойно ворочаясь на жестком ложе из рифов. Внем ли, как стонет оно от мучительных воспоминаний? Или же зловещих предчувствий? «О, я разделяю печаль твою, темное чудовище, и, переживая за тебя, гневаюсь на себя. О, почему не хватает силы руке моей? Поистине избавил бы я тебя от тяжелых грез твоих». И, проговорив это, Заратустра печально и горько рассмеялся над самим собой. «Как, Заратустра, — сказал он, — ты и морю собираешься петь песню тишени?» «О, ты любвеобильный глупец, опьяненный блаженством доверия. Но ты всегда был таким, с неизменной доверчивостью подходил ты ко всему ужасному. Всех чудовищ хотелось тебе приласкать. Тёплое дыхание и немного мягкой шерсти на лапах. И ты уже готов с любовью поманить его к себе. Любовь – вот опасность одинокого. Любовь ко всему, если только оно живое. Поистине достойна смеха моя глупость и скромность в любви. Так говорил Заратустро и вновь рассмеялся. Но тот вспомнил он о своих покинутых друзьях, и, как если бы в мыслях своих провинился он перед ними, разгневался на себя за мысли свои, и сразу же разрыдался, смеявшийся. От гнева и тоски горько рыдал Заратустро. О видении и загадке Когда среди матросов распространился слух, что на корабле находится заратустра и по одновременно с ним прибыл на корабль еще кто-то с Блаженных Островов, всеми овладели великое любопытство и ожидание. Но заратустра молчал первые два дня, был холоден и глух от печали, и не отвечал ни на взгляды, ни на вопросы. К вечеру же второго дня пробудился слух его, хотя он все еще молчал по-прежнему. А на этом корабле, который прибыл издалека и собирался плыть еще дальше, можно было услышать о многих чудесах и опасностях. Заратустра же был другом всем, кто совершает далекие путешествия и не может жить без риска. И вот пока прислушивался он к разговорам, разрешились узы языка его и сломался лед, что лежал на сердце. И он стал говорить так. «Вам, дерзким искателем искушающим ужасы моря под обманчивыми парусами, вам, чьи души, влекомые звуками флейт, стремятся изведать все коварные бездны, ибо вы не хотите трусливой рукой нащупывать нить, и там, где можете вы угадать, вы ненавидите делать выводы, вам одним расскажу и загадку, которую видел я, видение одинокого». Мрачный и угрюмый проходил я недавно в мертве на бледных сумерках. Уже ни одно солнце закатилось до меня. Тропинка, упрямо взбиравшаяся меж камней, недовольная, одинокая, ни травы, ни кустарника вблизи ее. Горная тропинка хрустела под упорством ноги моей. Везмолвно ступая среди насмешливого шуршания мелких камней, стирая в прах каждое, которое спотыкалось нога моя, я с усилием взбирался вверх. Вверх, вопреки духу, увлекавшему меня вниз, в бездну, вопреки духу тяжести, демону и заклятому врагу моему. Вверх, хотя на мне сидел он, полукрот-полукарлик. Хромой он и меня пытался сделать хромым. Он вливал мне свинец через уши в мозг мой, и мы с ней делались, словно капли свинца. «О Заратустра», — она смешно нашептывала, — «о камень мудрости, высоко ты подбросил себя». но каждый брошенный камень должен упасть. «О Заратустро, камень мудрости, выпущенный из прощи, ты сокрушитель звезд, как высоко ты бросил себя, но каждый брошенный камень должен упасть. Приговоренный к самому себе и к самопобиению камнями, о Заратустро, высоко подбросил ты камень, но упадет он на тебя». И тут карлик надолго умолк, но молчание его давило на меня, И поистине вдвоём бываешь иногда более одинок, чем наедине с собой. Я все взбирался вверх, я грезил и думал. Но все подавляло меня. Я походил на больного, утомленного тяжелыми муками. Которого чуть заснет он, будет еще более тяжкий кошмар. Но есть во мне нечто, что называю я мужеством. Оно всегда убивало во мне уныние. Это мужество заставило меня остановиться и сказать... Карлик, или ты, или я. Мужество – наилучший убийца. Мужество, которое нападает. Ибо в каждом нападении звучит торжествующая музыка. Человек же – самый мужественный зверь. Благодаря этому он и победил всех прочих. Торжествующий бравадой преодолел он всякую скорбь. А человеческая скорбь – самая глубокая. Можество смертельное для головокружения над бездной. Человек же всегда на краю бездны. Разве видеть не означает видеть бездны? Можество наилучший убийца. Она убивает из сострадания. Сострадание же глубочайшая бездна. Ибо сколь глубоко проникает взгляд человека в жизнь, столь же глубоко проникает она в сострадание. Можество наилучший убийца. мужество, которое нападает. И саму смерть убивает оно, ибо спрашивает, так это была жизнь? Ну что ж, еще раз. Много торжествующих аккордов в этих словах. Имеющие уши, да услышат. «Стой, карлик», — сказал я, «или я, или ты. Но из нас двоих я сильнее. Ты не знаешь еще бездонных мыслей моих». И в бремя тебе не по силам. И тут почувствовал я облегчение. Назойливый карлик спрыгнул с плеч моих. Он вскочил на ближайший камень. Мы остановились как раз у ворот, через которые проходила дорога. «Взгляни на эти ворота, карлик», — продолжал я. «У них два лика. Два пути сходятся здесь. Никто еще не проходил по ним до конца. Эта длинная дорога назад...» Она длится вечность, а эта длинная дорога вперед, другая вечность. Они противоречат друг другу эти пути. В негодовании сталкиваются они. И здесь, в этих ворот, то место, где они сходятся. Название же этих ворот начертано вверху, над ними. Мгновение. Но если кто-нибудь пойдет по одному из пути и дальше, все дальше и дальше... «Думаешь ли ты, Карлик, что они вечно будут противоречить друг другу?» «Все прямое лжет», – презрительно ответил Карлик. «Вся истина представляет собой кривую. Самое время есть круг». «Ты, дух тяжести», – сказал я в гневе, – «не слишком ли легко решаешь ты этот вопрос?» «Смотри, а то я оставлю тебя, хромоногого, сидеть, где сидишь, а ведь я нес тебя вверх». «Взгляни», – продолжал я. Взгляни на это мгновение. От врата мгновения уходит долгий вечный путь назад. Позади нас вечность. Не должно ли быть так? Все, что может произойти, уже происходило некогда этим путем. Не должно ли быть так? Все, что может случиться, уже случилось некогда, свершилось и миновало. И если все уже было, что ты думаешь об этом мгновении, карлик? Не должно ли быть так? Эти ворота тоже уже были». И не связаны ли все вещи между собой так прочно, что мгновение это влечет за собой все последующие? А значит, еще раз само себя. Ибо все, что может произойти на этом долгом пути вперед, должно произойти еще раз. И этот медлительный паук, ползущий в лунном свете, и сам этот лунный свет, и мы с тобой, шепчущиеся у этих ворот о вечных материях, разве все это не было уже когда-то? И не должны ли мы возвращаться и проходить по тому пути, что лежит перед нами дальше, вперед по этому длинному страшному пути? Не должны ли мы все вечно возвращаться? Так говорил я все тише и тише, ибо испугался я собственной мысли и дальнего тайного помысла. И вдруг услышал я рядом собачий вой. Не слышал ли я когда-либо такой живой вой? Мысль моя вернулась назад, в прошлое. Да, когда был я ребенком в самом раннем детстве моем, тогда слышал я, как водит собака, и видел ее, дрожащую и щетинившуюся, с поднятой кверху мордой, в тот тихий час полуночи, когда и собаки верят в привидения. И мне стало жаль ее. Над домом только что поднялся мертвый на безмолвный месяц и остановился, кроваво-красным шаром, над плоской крышей, словно вор над чужим имуществом. Тогда на собаку напал страх, ибо собаки чуют воров и привидения. И когда я опять услышал этот вой, я снова почувствовал жалость. Куда исчез карвик? И ворота на пути, и паук, и наши перешептывания. Грезил ли я? Проснулся ли? Я очутился вдруг один среди мрачных утесов в безграничной пустыне лунного света. Но там лежал человек. Да, и собака, ощетинившись, прыгала и визжала. И вот она увидела, что я подхожу, и снова завыла и закричала. Никогда раньше я не слышал, чтобы собака криком звала на помощь. И поистине никогда не видел я ничего подобного тому, что увидел. Я увидел молодого пастуха, извивавшегося в судорогах, задыхавшегося с перекошенным лицом. Изо рта его свисала тяжелая черная змея. Невозможно представить себе столько отвращений и смертельного ужаса на человеческом лице. Должно быть, он спал, а змея заползла ему в горло и впилась в него. Моя рука рванула змею еще и еще тщетно. Тогда из уст моих вырвался крик. «Кусай! Кусай! Откуси ей голову! Кусай!» Так кричал из меня мой ужас, мое отвращение, моя ненависть и жалость моя. Все дурное мое и все хорошее слились в крике этом. Вы дерзкие, что стоите вокруг меня. Вы искатели, искушающие неизведанные моря под обманчивыми парусами. Вы взыскующие загадочного и радующиеся ему. Так разгадайте же загадку, которую видел я. Объясните мне смысл видения, явившегося одинокому». Ибо то было видение и предвидение. Что видел я тогда в этом символе? И кто тот, который некогда должен прийти? Кто тот пастух, которому заползла в горло змея? Кто тот человек, которому все самое тяжелое и самое черное заползает в горло? И пастух внял моему крику и впился в змею зубами. Прочь подальше от себя выплюнул он голову змеи и вскочил. И вот ни пастуха, ни человека». Некто преображенный, осиянный светом, стоял передо мной и смеялся. Никогда и никто еще на земле не смеялся так, как смеялся он. «О, братья мои, я слышал смех, нечеловеческий смех. И с тех пор терзает меня ненасытная жажда, гложет тоска, никогда не утихающая. Жажда этого смеха снедает меня. О, как буду я жить дальше? И как мог бы я теперь умереть?» Так говорил Заратустра. О блаженстве против воли С горечью в сердце и с такими загадками плыл Заратустра по морю. Когда же было на расстоянии четырех дней пути от блаженных островов и от друзей своих, превозмог он печаль свою. Победоносно, твердыми стопами утвердился он в судьбе своей. И с такими словами обратился к своей ликующей совести. «Снова один я, и хочу быть один, один на один с ясным небом и свободным морем». И снова настал полдень вокруг меня. Некогда в послеполуденный час обрел я впервые друзей своих, тогда же обрел я их во второй раз». в час, когда успокаивается всякий свет. Ибо те частички счастья, которые еще на полпути между небом и землей, ищут себе пристанище в чьей-нибудь светлой душе. Теперь же всякий свет стал спокойнее от счастья. О, полуденное время жизни моей! Когда-то и мое счастье снизошло в долину искать себе пристанище и нашло эти открытые гостеприимные души. О пусть и полуденное время жизни моей! Все отдал я, чтобы иметь одно, эти живые посевы мысли мои и утреннюю зарю высшей надежды. Некогда искал созидающие спутников и детей надежды свои, и вот обнаружил он, что не обрести их иначе, как сперва создав их. Так вершу я дело мое, когда иду к детям своим и возвращаюсь от них. Ради детей своих должен Заратустра совершенствоваться. Ибо от всего сердца любят только свое дитя и свое дело. И если велика любовь к самому себе, то это признак беременности. Так замечал я. Еще цветут дети мои первой весны своей. Один подле другого стоят они, покачиваясь на ветру, деревья сада моего, лучшие из достояний моих. И поистине, там, где произрастают рядом такие деревья, Там блаженные острова. Но некогда вырую я их и рассажу в разных местах, чтобы научились они одиночеству, упорству и осторожности. Узловатым и искривленным, но гибким и твердым, пусть стоят они у моря, как живой маяк непобедимой жизни. Там, где бури не низвергаются в море и горы утоляют жажду свою, денно и нощно будут они стоять на страже, чтобы испытать и познать себя». Испытанным и проверенным должно быть каждый из них, чтобы знать мне, моего ли они рода, заклинали воли их, молчат ли они, даже когда говорят, и делают ли вид, что берут, отдавая, чтобы сделаться некогда спутниками моими, созидающими и празднующими вместе со мной, теми, кто напишет волю мою на моих скрижалях, все сущее да становится совершенным». и ради них и подобных им должен я сам достигнуть совершенства. Потому уклоняюсь я теперь от счастья моего и предаю себя всем несчастьям, чтобы испытать и познать себя в последний раз. И поистине пора мне было уходить, и день странника, и продолжительный покой, и тишина все говорило мне «давно пора». Ветер свистел мне в замучную скважину и говорил «ступай». Дверь лукаво распахивалась и приглашала «иди». Но я лежал прикованный любовью к детям своим. Желания любви наложили на меня эти путы. Из любви хотел я стать достоянием детей своих и потерять себя ради них. желать для меня означает потерять себя. У меня есть вы, дети мои. В этом обладании все должно быть уверенностью, так чтобы не было места желанию. Но солнце любви моей горячо опалило меня. В собственном соку варился Заратустро. И тогда пронеслись надо мною тени сомнения. Я уже жаждал зимы и мороза. «Ой, если бы морозы и зима заставили меня щелкать зубами и дрожать от стужи!» — вздыхал я. И вот поднялись от меня ледяные туманы. Мое прошлое разрушило могилы свои. Проснулись заживо погребенные печали. Они лишь дремали, сокрытые в саванах. И все взывало ко мне в знаках и знамениях, пора. Но я не слышал, пока наконец не содрогнулась бездна моя, и мысль не ужалила меня. «О, пришедшая из бездны моей мысль моя! Когда же достанет мне сил слышать, как ты восстаешь из могилы своей, и не дрожать при этом?» «До самой гортани доходят удары сердца моего, когда чувствую, как ты восстаешь во мне». От самого молчания твоего у меня перехватывает дыхание, когда молчишь ты бездонны. Никогда не дерзал я вызвать тебя на свет, довольно уже того, что носил я тебя в себе. Еще не доставало мне силы для последнего мужества льва, для сверхдерзновения воли его. Немало ужасного было для меня в тяжести твоей, но некогда я обретующую силу и львиный рык, что вызовет тебя наружу. И только лишь преодолев в себе это, преодолею я и больше, и победа будет печатью совершенства моего. Пока же странствую я по неведомым морям, стит мне в кратчевый случай. Вперед и назад смотрю я, и не вижу конца. Не наступил еще час последней борьбы моей, быть может, он уже недалек от меня. Жизнь и море вокруг прельщают меня коварной, поистине коварной, красотой своей. «О послеполуденное время жизни моей! О предвечернее счастье! О пристань в бурном море! О мир и покой среди неизвестного! Как мало доверяю я вам всем! Поистине не доверяю я вашей коварной красоте! Я похож на влюбленного, который недоверчив к чересчур нежной улыбке! Как он ревнивый отталкивает от себя возлюбленную, нежную в самой суровости своей!» Так и я отталкиваю от себя этот блаженный час. Прочь от меня блаженный час. Против воли моей пришло с тобой блаженство. Готовый к глубочайшей скорби своей, стою я здесь. Пришёл ты не вовремя. Прочь от меня блаженный час. Лучше найди себе убежище там, у детей моих. Спеши, и еще до наступления вечера передай им благословение счастья моего. Уже близок вечер, солнце садится». «Удалилось счастье мое». Так говорил Заратустра. Всю ночь ждал он, когда несчастье посетит его, но ждал напрасно. Ночь была ясной и тихой, и само счастье все ближе и ближе подходило к нему. А на рассвете рассмеялся Заратустра в сердце своем и сказал насмешливо, «Счастье бегает за мной. Это потому, что я не бегаю за женщинами, а счастье – женщина».